Оксана Панкиева. Поступ повелителя. Девятая книга из серии Хроники странного королевства. Глава 1. Идиот. М? У меня не начинается, что не начинается. Ничего не начинается. Масяня. Наверное, для невинных юных девиц, крайне смутно представляющих себе грядущее замужество, Свадьба действительно оказывается тем, чего они ожидают. Главное событие в жизни, великий день, переломный момент, прощание с беззаботной юностью, вступление во взрослую жизнь и прочая восточная трепетня такого рода. В жизни Ольги этот знаменательный день мало что изменил. Всё, что произошло после свадьбы, На самом деле, никоим образом не было связано с парой строк в замусоленной амбарной книги, неведомо откуда притащенной и на утро найденной где-то под столами с явными последствиями традиционных шариковых шалости на обложке, что никого не удивило, ибо побывав в руках падре, книга стала источать такие запахи копчёности, что и человек разумный не устоял бы. Примирение с Диего состоялось бы в любом случае, и это никак не зависело от факта бракосочетания. Некоторый опыт совместной жизни у них уже имелся, так что семейный быт для Ольги тоже не стал чем-то новым и неизведанным. Следующее испытание, которое обычно переживают все молодые семьи рождение ребёнка, в ближайшем будущем им не грозило. Как не посмеялся на свадьбе король Ирландии В очередной раз, излагая свои предсказания о детях, неизлечимое бесплодие жениха оставалось для молодых супругов надёжной гарантией безопасного секса. Когда-нибудь потом, если захочется, можно будет усыновить какого-нибудь подкидыша или, как предложил бесстыжий мистер Олейц, родить от кого-то другого. Он, дескать, не обидится. Словом, когда Ольга уже замужней дамой вернулась в свою квартиру в лоскутном квартале, Ничего особенно нового в её жизни не появилось, аж целый один день. Впрочем, то светопреставление, которое началось прямо с утра второго дня, тоже можно назвать слитствием с свадьбой, только статяшкой. Как верно заметил логичный Шиллар, это должно было случиться рано или поздно. Слишком много противоречий образовалось вокруг вопроса идентификации товарища Кантера. и они закономерно должны были решиться в какую-то сторону. Учитывая столь значительную утечку информации, шансов скрывать далее у него уже не осталось. Странно, что он сам этого не понимал. Устраивая свою грандиозную вечеринку и приглашая всех близких ему людей, Диего не мог обойти приглашением родителей, независимо от того, перерастет это действо в свадьбу или нет. Время вынужденной конспирации прошло, а личная прихоть – не повод для подобного пренебрежения. Когда же он все-таки скоропалительно женился, пусть даже невеста при этом выглядела как ходящее позорище, родители не могли его не поздравить. Наверное, в тот момент он и понял, что выбор становится слишком жестким. Что если он действительно хочет отказаться от прежнего имени и связанной с ним славы? Ему придется всю оставшуюся жизнь поздравить, публично отрицаться от отца с матерью при каждой встрече. И на это у него не хватило сил. Маэстр Эльдрако впервые в присутствии толпы народу признал себя собой, просто поцеловав maestrina Аламу со словами: "Спасибо, мамочка". На следующий день о возвращении маэстра знали три столицы. Ещё через пару дней весь континент А молодожёны на второе утро супружеской жизни обнаружили, что не могут выйти из дому, не попав при этом в лапы охотсих до сенсаций тружеников пера и вдохновенных коллег, жаждущих что-нибудь воспеть в актуальных балладах. Ещё через пару дней Диего сказал, что их медовый месяц напоминает печальный известную оборону Кастель-Агвилас. Ольга сочла разумным поверить ему на слово, без уточняющих вопросов. Зачем раздражать лишний раз и без того нервного человека, когда он и так готов закрыть первого, кто подвернётся, а при стуке в дверь хватается за пистолет и приходится ловить его за руку и приводить в чувство, испуганным с криком. А вдруг это просто гости? Впрочем, настоящие гости о бедах осаждённой квартиры знали, и навещать друзей, иначе как телепортом не рисковали. Жак честно признался, что боится быть застреленным по ошибке. У Терезы вызывали отвращение осаждающие дом журналисты, экзальтированные девицы и молодые дарования, а Элмар опасался кого-то из них ненароком зашибить при попытке к общению. Что же касается их величеств, то они и прежде предпочитали самый быстрый и продвинутый метод перемещений – Как раз они и находились в гостях у молодожёнов в тот момент, и, в отличие от Ольги, никаких скидок на тонкую душевную организацию маэстро делать не собирались. «Сам виноват!» – бестрепетно сообщил Шеллар Третий, преспокойно попыхивая трубкой, словно и не замечал доносящихся с улицы криков. В здание все эти жаждущие господа и дамы больше не входили. На третий день, обозрев простреленную дверь, Но владелец подумал немного, решил, что возможность в будущем повесить на здание мемориальную табличку стоит некоторых временных трудностей, и усилил входную дверь двумя горилообразными привратниками. Диего только выругался в ответ на королевское замечание. Тебе следовало это сделать перед отбытием на войну, как ни в чём не бывало, продолжал король. Коивы ничуть не впечатляли немистралийский темперамент. и богатый словарный запас собеседника. Самый удобный был момент. Как раз переждал бы в лесу весь этот шум и вернулся, когда всё утихнет. Для да одно твое имя отпугнуло бы Адольге от известную тебе особу. В заднем углу мы всей Ении. Зло проворчал Диего, осторожно выглядывая из-за занавески. Я до хрена всего хорошего мог бы сделать тогда перед уходом, но толк теперь об этом рассуждать. Мать его, Лучше б я всё-таки не распускал сопли, а промолчал. Или уж назвался бы собственным братом. Какая разница, папе, бастард он больше, бастард он меньше. Да-да, охотно согласился король с едва уловимой иронией. Именно что задним умом и именно что гении. Ты как раз великолепно свой тезис проиллюстрировал. Диего сообразил, что сказал, и зло скрипнул зубами. «Лучше бы посоветовали, что теперь делать!» «Действительно, Шелар, может, стоит полицию задействовать?» «Предположила Кира. Они же общественный порядок нарушают?» «Нарушают!» Его Величество пожал плечами. Движение транспорта по улице не нарушено. Призывов к бунту не замечено. Силком утащить маэстро и выбить из него интервью методами мастера Тедди никто не пытался. Дверь он сломал сам». без посторонней помощи